Глава 4. Утром я собралась как никогда быстро. Нет смысла наводить красоту, если предстоит копаться в земле. Едва вышла из комнаты, как столкнулась с молодым человеком, поджидавшим снаружи. Этого адепта я еще не видела, иначе запомнила бы. Уж слишком примечательная внешность. Острый подбородок, хмуро хмуросведенные брови, крупное лицо и длинный с горбинкой нос. Незнакомец был широк в кости, а студенческая бледно-серая форма придавала ему сходство с готовым вот-вот раскрыться парашютом. «Кислого утро! поздоровался парень, загораживая проход. «И вам всего хмурого!» Серые глаза незнакомца подозрительно прищурились, а сам он будто ощетинился. «Ты быстро осваиваешься, Ася!» Впрочем, мне плевать. Я ждал тебя, чтобы попросить быть хоть капельку человечнее. Я тряхнула головой и демонстративно себя оглядела. «Вроде как шерстью пока не обросла. Если кто-то кого-то ночью схарчил, то это не моих зубов дело, честная копайская. Я, знаете ли, только осенью зверею, а сейчас, судя по буйной зелени вокруг, самый разгар лета». Первокурсник А.Т.Ч., а в том, что это именно первокурсник, я не сомневалась, шуткой не проникся. «Что значит копайская? Это какое-то слово, которое означает что-то сложное, раз не переводится на наш язык?» «Конечно, ведь я его только что придумала. Тебя, кстати, как зовут?» Нап – растерянно ответил парень. – Ага, смотри, Нап, я копающая. Это моя миссия здесь, поэтому я клянусь самым важным – своей миссией. Собеседник растерянно поморгал. Поразившись его недогадливости, я пояснила. – Я копающая. На земле бы я сказала честная пионерская, а тут получается честная копайская. – А, я понял! – воскликнул парень и ударил себя по лбу. «Ты пытаешься использовать на мне ментальную магию, чтобы я забыл, зачем пришел?» Я обреченно закатила глаза, а Нап вернулся к волнующей его проблеме. «Скажи, у тебя там, откуда ты сюда пришла, остался кто-нибудь, по кому скучаешь?» Не спеша откровенничать, я решительно шагнула в сторону. «Слушай, мне вообще-то сильно некогда, если тебе есть что сказать, говори». Моя реакция определенно оказалась не такой, на какую рассчитывал парень. «Ладно, я здесь потому, что Архимаг отчисляет из Академии Жика, моего старшего брата. Пока еще есть пара дней, пока идет бюрократическая волокита. Ася, я понимаю, что тебе, как и другим копающим, не знакомо, что значит иметь близких людей, но я все-таки надеюсь хотя бы на элементарное участие». Он сделал паузу и посмотрел с таким нескрываемым презрением, что мне захотелось пошутить. Я произнесла, сделав ударение на втором слове. «Да, иметь близких мне и правда не приходилось». Парень помрачнел и угрюмо проговорил. «Ты здесь совсем недавно, и тебе не понять, что это такое, быть отчисленным за год до получения диплома. И все-таки постарайся хоть чуть-чуть посочувствовать и напиши заявление, что мой брат не виноват». «Да я не против, просто объясни, о чем и кому написать». На поживился и достал из заплечной сумки бумагу, исписанную мелким почерком. «Возьми, тут уже написан текст заявления. Тебе надо только подписать и отдать секретарю архимага». Свернув лист в вчетверо, я сунула его в академическую сумку. «Хорошо, я помогу. Мы говорим о том, чей зомби меня вчера чуть не сдул?» Некромант кивнул. «Да, Жик мой родной старший брат. Если поможешь, буду твоим должником». Наш диалог прервал принц Луникийского королевства. Собственническим жестом взял меня под руку, и потащил по коридору, возмущаясь, что пока некоторые тут болтают, на учебном кладбище начинается перекличка. Мне хотелось верить, что последняя касается исключительно адептов, а не постоянных обитателей Погоста. Мы успели влиться в общий строй, прежде чем Ашер оторвался от разговора с представителем магической охраны и перевел взгляд на вверенных ему студентов. Магистр представил своего спутника, который присутствовал на первом практическом занятии для страховки, а затем подозвал к себе меня и Тодда. «Копать здесь! Приступайте!» Отрывисто бросил он и, всучив мне в руки лопату, отошел с охранником на пару шагов. Ничего не оставалось, как послушаться. Я принялась переворачивать рыхлую землю, представляя, будто это обычный участок на даче. Думать, что там кто-то зарыт, категорически не хотелось. Тот стоял рядом и что-то плел, причем буквально. Под его руками прямо в воздухе проявлялись темно-оранжевые нити, которые сплетались в витиеватый узор. За этим было очень интересно наблюдать, но когда я остановилась, парень попросил. «Копай, пожалуйста, еще немного, и мы его поднимем». После этих слов захотелось бросить инструмент и убежать. «Как же так? Неужели тот не поможет мне и не сделает так, чтобы ничего не получилось?» Предательские слезы подступили к горлу, и я как мантру начала мысленно повторять. «Это не чья-то могила. Это не некроманты вокруг меня. Это не чужой мир. Это просто сон». Страшный сон. «Бесконечная ночь! Ну кто же так роет?» Не выдержал магистр. «Копающая, вы вообще могилу раскапываете или грядку под посадку готовите?» Я бросила сердитый взгляд на Ашра. «Сам бы покопал? Стоит тут весь такой отутюженный, волосы красиво развиваются на ветру, а я вкалываю за всех». Любить некромантов, чтобы у них ничего не поднялось, становилось все труднее и труднее. От обиды я с силой вогнала лопату на полный штык, «Есть! Я чувствую шевеление!» — воскликнул мой предатель напарник. Ашер удовлетворенно кивнул и крикнул мне. «Иди сюда, живо! Сейчас скелет к тебе потянется. Ты для него теперь как магнит!» В тот же миг из раскопа показалась костяная рука и попыталась дотянуться до меня. «Ай!» — взвизгнула я, но не смогла сделать ни шагу, от страха ноги не слушались. Нежить оттолкнулась от земли, и вот в могиле уже торчал наполовину открывшийся скелет. Не переставая расти из раскопа, он повернул черепушку с горящими огнем глазницами и сказал «А ты красивая, пойдешь со мной на свидание?» Я испуганно моргнула и машинально выдала ответ «Да пошел ты в баню!» Скелет мигнул желтым светом, а затем вокруг него заструились такого же оттенка кольца. «Держите его, он перемещается!» Возглас представителя магического правопорядка потонул в гуле студенческих голосов. От адептов к нежити потянулись желтые и оранжевые змейки. Принц Луникийского королевства бросился ко мне одновременно с охранником, но никто из них не успел. Скелет исчез, будто его и не бывало. «Я не знаю, что здесь происходит», — вытаращив глаза, сообщил представитель правопорядка. «Но срочно доложу обо всем руководству». Он отошел в сторону и, достав штуковину, похожую на планшет, о чем-то заговорил. «Что это было?» — шепотом поинтересовалась я у тода Принц покачал головой. «Не переживай, сейчас сюда прибудут специалисты маг-поиска и разберутся». В подтверждение его слов пространство рядом с охранником стало светло-оранжевым, а затем пошло уже знакомыми мне кольцами. Из портала шагнул незнакомый еще мне человек. «Это он, старший маг-поисковик Королевства Адилии», все так же шепотом сообщил тот и прижал меня к себе в инстинктивном порыве защитить. Явившийся на место событий руководитель был предельно сосредоточен. Его зеленые глаза будто прожигали насквозь. Одежда, отдалённо похожая на военную, подчеркивала гордую осанку и отличную физическую форму. — Копающая, признавайтесь, кто научил воспользоваться телепортом? — спросил он низким приятным голосом, в котором мне послышалось восхищение. Я сильнее прижалась к принцу и честно ответила. — Никто, я не умею магичить. Маг-поисковик подошел ближе и, подозрительно щурясь, неожиданно мягко уточнил. «Хотите сказать, что у вас врожденная магическая грамотность?» Я растерянно пожала плечами и чуть не вздрогнула, когда Йоан резко повысил голос. «Хватит притворяться! Признавайся, куда ты нежить перенесла!» Я втянула голову в плечи. «Не знаю!» На учебном полигоне воцарилась непривычная тишина. Ашер вклинился между мной и Йоном. «Извините, что вмешиваюсь, но девушка бездарна. Вы поймите, я сам ее проверял. Так что тут мы скорее имеем дело с неудачной шуткой кого-то из адептов». Йоун криво улыбнулся и цепко схватил меня за руку. «Хм, понимаю, тебе очень не хочется искать другую копающую». Ледяным тоном ответил тот, затем потянул меня на себя так, что мы оказались лицом к лицу. «Смотри мне в глаза и ничего не бойся», — приказал он. «Это обычная проверка твоих способностей». Я знатно струхнула. Слишком часто сталкивалась с ситуациями, когда после предупреждения «не бойся» следовала какая-то жуть. Это правило подтверждалось и опытом со стоматологом в детском саду, и моими отношениями с парнем, который обещал, что близость с ним мне точно понравится. «Отстаньте! Я не хочу! Идите вы все в лес за подснежниками!» Едва я это сказала, как по фигурам собравшихся поползли знакомые темно-фиолетовые круги. Ашер среагировал первым, схватил меня за свободную руку и с силой дернул на себя. «Она моя!» — крикнул он, и его голос многократно отразился раскатистым эхом. Не успела я подумать, откуда на полигоне эхо, как увидела, что мы всей толпой стоим посреди дремучего леса. Из разгара лета перенеслись туда, где, судя по ручьям и подтаявшим сугробам, Лето еще даже не начиналось. Как такое возможно? «Кто-нибудь понял, что значит вторая часть заклинания, та, что про подснежники?» — спросил Йон. Ответом ему стало слаженное мычание. Затем сугробы зашевелились, и из них поднялись несвежие останки каких-то существ, лишь отдаленно похожих на людей. Ашр и Йон синхронно выругались. «Ты понял, да?» Сплетая заклинание, обратился старший маг-поисковик к магистру. И сам же ответил на свой вопрос. «Твоя копающая телепортировала нас на место сражения с урадами. И сейчас они массово возвращаются к жизни, подозревая, что так же не без ее участия». Услышав это, сразу все адепты Академии начали судорожно плести заклинания. «Я не хотела, правда?» — крикнула я и для убедительности добавила — Честная копайская! ваши вурады прямо как трупы, которые полиция находит по весне. Они так их и называют подснежники. — Помолчи лучше, — закричал Ашер. — А не то я собственноручно тебя здесь упокою. Я нервно сглотнула и слегка сжала зубами кончик языка. Так, на всякий случай. Студенты направили на подснежники оранжевые лучи, выпуская их из раскрытых ладоней. Магические пучки света у всех были разной степени насыщенности. Попадая в нежить, они замедляли ту в разы, а то и вовсе обездвиживали, но никаких повреждений не наносили. Совсем другое дело потоки желто-оранжевого цвета, срывавшиеся с рук преподавателя и Йоанна. Они заставляли подснежников сразу валиться на снег и уходить под него. Когда осталось всего несколько беспокойных экземпляров и победа маячила где-то перед носом, случилось то, чего, судя по ошарашенно вытянувшимся лицам, никто не ожидал. Над поляной разошлись желтые круги, словно кто-то бросил камень в воду, и центром этого возмущения оказалась я. Сугробы зашевелились, и все урады поднялись повторно. Старший маг-поисковик крикнул «Задержите их!». Развернувшись ко мне, он стал наступать с таким видом, по сравнению с которым его взгляд на заново поднявшихся зомби можно было назвать радушным. Младший принц Луникийского королевства задвинул меня за спину. Да не зарою я ее, пусть только скажет, что она намогичила! гаркнул ее он. Она вплела в поднимающее заклинание какое-то условие, не выполнив которое мы так и будем раз за разом заново сражаться с урадами. Я испуганно вжала голову в плечи, отмечая про себя, что, похоже, такое положение головы самое удобное. Я ничего не наплела, не представляю, как это случилось.